Глава 14. Трамваи плавно въезжали в розоватый овальный вход на южном фасаде Бристольского дворца гильдии заморских коммерсантов и выезжали с северной стороны. Посреди здания гости покидали покачивающиеся блестящие раковины вагонов и оказывались в пещере из полированного мрамора, драгоценных камней и королита, где в любую погоду царила прохлада. Этим утром однако все вокруг блестело, словно покрытое испариной. Метеовед Элайджа Эйрс, имя Элайджа прозвучало странно даже для него самого, когда он представился дежурному клерку, да и Сиси по-прежнему называла его метеоведом, в том числе на пике страсти, подъехал к залу для совещаний на самоходной электрической дорожке, заменяющей лестницу. Он тихонько насвистывал мелодию себе под нос. Раскрасневшиеся бристольцы с видом мучеников поглядывали на него, трогая свои промокшие от пота воротнички». По меркам сегодняшнего дня он выглядел несуразно счастливым. На самом деле Эйрс установил на одной из террас Инверкомба доску. В последнее время это стало привычным утренним делом. С меловой надписью «В четыре часа будет дождь» и поручил Мэриан и Ральфу присмотреть за оборудованием, пока не вернется. Он уже предвкушал прохладный ливень, а позже ароматные изгибы бюста Сиси. Метеовед Эйрс постучал в богато украшенную дверь. Изнутри ответили, и он вошел в длинный просторный зал для совещаний, где блестели завитки темного камня кедра, а воздух, взбаломученный несколькими бесполезными вентиляторами, пропах несвежим одеколоном. Компания изнуренных жарой мужчин то изучала карты, то не давала ему лететь со стола под ветром, который пытались поднять вентиляторы. «Я думаю, метеоветерс, сказал вельмастер Чейни в дальнем конце зала, «что вы знаете большинство присутствующих». Он знал, или по крайней мере слышал о них, «старший такой-то и грандмастер секой-то». Эйрс не позволил скружить себе голову кивками и улыбками и тщательно выбрал место за столом. Достаточно близко, чтобы внести свой вклад в беседу, оставаясь при этом на краю собрания. Это позволит ему сыграть свою роль. Так или иначе, его взгляду открылось поразительное смешение гильдий, куда более пестрое, чем он предполагал. Эрс был заинтригован и немного насторожен, и все же эти люди нуждались в нем, иначе его бы здесь не было. Он чуть расслабился, улыбаясь грандмастеру Ли Лоунсвуду Тейлору, который владел землями, граничащими с Инверкомбом и от чьих полей метеовет отводил град. Вельмастер Чейни, крупный мужчина с серыми глазами и жесткими волосами, сказал, что с большей радостью руководил бы дойкой своих коров, чем заседанием гильдейских актуариев. «Чем быстрее мы с этим разберемся», — вздохнул он, — «тем лучше». И вытер вспотевшей ладони о брюки. «Судя по тому, что уже было сказано, я не думаю, что есть хоть малейшие разногласия относительно наблюдаемого снижения объема торговли. Конечно, у всех бывают потери и кризисы, в том числе прискорбные, какой случился у присутствующих здесь молодых вельмастеров, пайков в связи с их дрожайшим отцом». Он кивком указал на двух похожих друг на друга гильдейцев средних лет, которых метеовед Эйрс раньше не видел. Но этот конкретный спад вызывает тревогу не масштабами, а своей всеохватностью. Где-то по направлению к собору святого Стефана застучал пневматический отбойный молоток. По непонятной причине, внимание метеоведа Эйрса привлекла поблескивающая на столике красивая катайская ваза. Она казалась единственной прохладной вещью то ли в этом зале, то ли во всем городе. «Я знаю, что каждый из нас, по-видимому, принял меры, но да будет вам известно, что их недостаточно для того, чтобы не дать западным округам сползти в рецессию. Нам нужно нечто большее, джентльмены. Да, я в курсе, что все мы в прошлом получали необходимую дополнительную выгоду, она, разумеется, нас весьма радовала». Он помедлил, улыбаясь, и это было связано с небольшими поставками, осуществлять которые давалось с помощью метеоведа Эйрса и его прекрасного устройства. Но частной торговли, неважно, чем именно, уже недостаточно. Нам следует мыслить масштабно. Вельмастер Чейни рассыпал по столу горсть камешков с аккуратными дырочками. Обычно числобусы нанизывали на раму вроде счетной доски, и умелый оператор посредством тихих заклинаний и быстрых движений пальцами мог черпать из них сведения быстрее лучшей вычислительной машины. Но эти камешки были крупнее привычных. «Наш корабль», — начал он, — Прозарпина. Последним словом, которое услышал метеовет, было «наш». Взяв в руки числобус, он тотчас же узнал конфигурацию парусов Прозорпины, мощность ее двигателя в лошадиных силах, тип и марку метеоворота, Woods Hunter из «Дадли», одна из самых достойных моделей, пусть и чток медлительная. Прозерпина имела узкий корпус с высокими бортами. Ее создали для скорости и перевозки легких дорогостоящих грузов. В душном воздухе зал заседания отчетливо пахнуло гаванью, трюмной водой, свежей краской. Метеовет никогда не бывал в порту Туксан, но знал, что тот расположен на материковой части центральной Фулы, Не то место, где англичанину или любому белому европейцу позволили бы разгуливать в свое удовольствие. Мексиканцы нисколько не забыли о разрушениях, причиненных Кортесом, и гордились воссозданной империи, а также берегли тайны своей кровавой магии. Даже сейчас, пусть в местах вроде тенач уже давно обнаружили богатые месторождения Фира, они неохотно торговали с остальным миром. В любом случае, проблемы, связанные с добычей, извлечением, очисткой и транспортировкой, казались почти нерешаемыми. Но деньги есть деньги, и торговля есть торговля, а самое главное – Эфир есть эфир. Согласно текущему графику, Прозерпину должны были полностью отремонтировать, загрузить и подготовить к выходу в море к началу сентября. Да, навстречу пассатам, и к тому же эфир считался проблемным грузом. Но не было причин ждать трудностей, если судно выйдет в бариальный океан до начала сезона ураганов, держась подальше от торговых путей и кораблей-блюстителей. Если не будет сопутствовать удачи и ветер в парусах не ослабеет, она окажется у входа в Бристольский залив еще до начала октября и будет там тихонько ждать Лоцмана. «Наши агенты договорились с императором о цене в пять миллионов фунтов золотом за весь груз», — сказал грандмастер Чейни. Грохот отбойного молотка снаружи прекратился. Даже вентиляторы как будто замедлились. Исходя из текущих цен на рынке, с учетом затрат на переоборудование прозорпины, остаточная стоимость груза примерно 30 миллионов. Конечно, имеются технические проблемы. Я так понимаю, что каждое заклинание на корабле нужно перефразировать и отладить с идеальной точностью, иначе в присутствии такого количества эфира оно испортится. Но я твердо верю, что прозорпина может прибыть к нашим берегам еще до наступления зимы. Конечно, в финале потребуются подходящие условия, которые лишат акцизников возможности увидеть, чтобы бы то ни было. Вот тогда-то, и вы сыграете свою роль. Для разгрузки нам понадобится ваша наилучшая, точнее, наихудшая погода. С этим проблем не возникнет. Но, как я понимаю, в Инверкомбе теперь есть жители. Юноша и его мать, велигрантмистрис гильдии телеграфистов, восточница до мозга костей и уж точно не из тех, кого мы могли бы подпустить достаточно близко. Но сейчас она гораздо чаще бывает в отъезде, чем в особняке, а парень славный, и к тому времени он уедет учиться в Большой Академии. Простите, что говорю это, метеовед, но речь не просто о том, чтобы призвать несколько клочков тумана и прикрыть выгрузку двух-трех бочек Портера. Мы, джентльмены, обсуждаем гораздо более сложный и дорогостоящий проект, чем любое из предыдущих начинаний. Все в реки необходимо окутать настоящим глой. Затем разгрузить прозерпину настолько быстро, насколько это возможно с точки зрения безопасности, и, полагаю, утопить на большой глубине, наложив заклинание, чтобы она не попадалась никому на глаза до тех пор, пока люди вроде нас, сидящих за столом, не забудут обо всем. Метеовед Эйрс улыбнулся, вспомнив о Сисе, он слезнул под сусов.